Рассказ шестнадцатый Как эльфы очутились в немецкой школе и чему они там учились. «Господа, я только что узнал, что ласточки сегодня собираются в путь!» Громким голосом заявил на следующее утро Чумил Ведун. «Куда же они собираются? В какую страну? Страны они не назвали!» — ответил чумилка. — Но говорили между собой, что полетят в страну, где живут немцы. — Эта страна называется Германией, — пояснил доктор Мась-перемась. — Чудесно! Значит, мы увидим и Германию! — закричал Пучегласка. — Я очень интересуюсь этой страной. Побежим же скорее браться к ласточкам, а то они, пожалуй, улетят без нас. Все послушались совета и бегом пустились к стоянке ласточек. Спустя час... Малютки сидели уже на спинах пернатых странников и летели по направлению к новой стране. Долго-долго летели ласточки, покуда добрались до Германии. Города, леса, реки, горы промелькнули перед эльфами, пока, наконец, ласточки не опустились в одном небольшом немецком городе на крыше дома на котором висела вывеска с надписью «Шуля». «Что это за вывеска такая?» — спросил Мурзилка. «Я хоть по-немецки хорошо знаю, но такого слова не слыхал». «Плохо же ты знаешь по-немецки, если не знаешь, что шуля, значит школа», — сказал доктор Мась-перемась. «То есть я знал, но забыл», — замялся Мурзилка. Если же в самом деле это школа, то посмотрим, чему там мучат. Заглянули человечки в окно. Видят, ученики складывают свои книги и собираются уходить. Подождали проказники, пока ученики вышли из класса, и всей гурьбой перебрались в класс. Первое, что остановило внимание малюток в школе, был громадный шар, стоявший на высоких ножках. «Что это такое? Что это за шар?» послышалось со всех сторон. «Этот шар называется глобусом», объяснил Знайка. «На нем изображены земля, океаны, моря, горы, реки, города». «Вот так штука!» удивлялись крошки. «Да разве земля круглая?» «Конечно, круглая», ответил Знайка. «Хотите, я вам покажу на этом глобусе, где мы перебывали вместе с ласточками?» «Покажи!» — закричали все. Знайка одним ловким прыжком вскочил на скамейку. Но как невысока была скамейка, Знайке трудно было достать до глобуса. И он, чтобы встать повыше, подложил еще книг. «Слушайте, я начинаю!» Знайка с важным видом принялся указывать на глобусе, где находится Китай, Индия, Египет, Италия, Швейцария и Германия. К нему на скамейку влезли еще доктор Мась-Перемась, Пучегласка и Скок. И руками разводили от удивления. Незнайка тоже пробовала влезть на скамейку, но никак не мог. Только Знайка собирался разыскать Россию, как в класс бежал Мурзилка. «Бросьте, глобус, бросьте!» — кричал он. «Идите за мной! Там в другом классе более интересно. Там и кафедра, и скамейки!» Эльфы побежали в другую комнату и сейчас же разместились по скамейкам, разобрали лежащие на столе книги и принялись громко читать. Кому не хватало места на скамье — Тот, не смущаясь, садился на пол. На учительской кафедре также поместилось несколько человечков. Между прочим, доктор мась-перемась с длинной розгой, которая поминутно опускалась вниз, к великому удовольствию тех, чья спина не получала удара. Мурзилка влез также на кафедру, и, что бы вы думали, он сделал. Ни больше, не меньше, как скочил на почтенные плечи доктора. За такое неуважение к учителю его поставили на высокий стул и надели на голову бумажный фунтик. Крошки покатывались с хохоту, глядя на Мурзилку. Долго длился урок, и только уж под вечер, когда с колокольней послышался вечерний звон, Малютки побросали книжки и через открытое окно бросились к своим спутникам-ласточкам. Но, увы, ласточки не подождали на этот раз человечков и, оставив их, отправились в путь.